Глава 177. Им не пришлось знакомиться. Они подружились еще в Англии, где вместе проходили в британском ОСО подготовку к десантированию, а может быть даже и во Франции, в иностранном легионе, или в одном из чехословацких воинских подразделений, сражаясь там бок о бок с французами. Примечание. УСО, управление специальных операций, британская разведывательно-диверсионная служба, созданная Черчиллем 22 июля 40 -го года и действовавшая во время Второй мировой войны. В составе английской и французской армии были созданы такие подразделения, получившие общее наименование «Защита нации», «Обрана народа», сокращенно «ОН». Конец примечания. Они были тесками. А сейчас, когда они с нескрываемой радостью крепко пожали друг другу руки и представились, оказалось «Привет, я Сденек». «Привет, я тоже Сденек». Как тут было не улыбнуться совпадению. Йозефа Гапчика и Йозефа Вальчика наградили в Лондоне еще и одинаковыми псевдонимами. Был бы я параноиком и эгоцентриком, непременно подумал бы «Вот». В Лондоне это сделали нарочно, с намерением еще больше запутать мой рассказ. Но как бы на самом деле там ни было, это значение не имеет, ведь у обоих в запасе имелось много имен. По-новому имени для каждого собеседник. Меня уже и раньше немного удивляла легкость, с которой Габчик и Кубиш говорили иногда о своей миссии в открытую, но они умели быть сдержанными, когда это требовалось. И они должны были быть великими профессионалами, чтобы не ошибиться, чтобы точно помнить, каким из своих имен пользоваться при каком собеседнике. Но среди своих другое дело, конечно. И если Вальчик с Гапчиком решили представиться друг другу, словно видеться впервые, так только за тем, чтобы каждый из них знал, как называть другого, Вернее, поскольку имена менялись, какое имя используется в фальшивых документах другого именно сейчас. «Живешь у тетушки?» «Да, но скоро перееду. Где я тебя найду?» «Передай записку с привратником. Ему можно доверять. Попроси его показать коллекцию ключей. Он сразу же поймет, что ты из своих. Пароль Ян...» «Да, тетушка мне это сказала. Ян, как Кубиша зовут?» Нет, здесь его зовут Ота. Так случайно получилось. Ладно, договорились. Этот эпизод не слишком-то много дает, к тому же он практически целиком придуман, так что, наверное, не оставлю его в окончательном тексте.